Литнет представляет «Мара Вересень. Хранимые и хранящие». Книга вторая. «Крылья пепла». Читает Виктория Мартынова. Не начало. Барна Барнеттенелк пробирался вдоль самой стенки, касался рукой, чтобы не потерять дорогу. От дыма и из-за слезящихся глаз видно было плохо. Он заново обошел весь этаж, И возвращался, когда за воем огня услышал стоны. Рука провалилась в пустоту. В спальню младших девочек он уже смотрел. Даже тлеющая от жара дверь так и осталась распахнутой. Вошел снова. Одна стена горела, и рыжие языки стелились по потолку, как вода. Желтело, покрываясь пятнами бельё на брошенных постелях. Прижатая ко рту и носу тряпка нещадно воняла. Барна не нашел, чем смочить, и пришлось вытряхнуть подвявший букет из вазы. Вода в ней застоялась, и затхлый, как гнилое болото, запах мешал думать так же сильно, как страх или жар, или... «Ма... Ма...» Едва слышно, хрипя и захлёбываясь кашлем, тянуло из-под кровати как раз у стены, укрытой огненным ковром. «Мама...» У Барна у самого двое было. Младшая только ходить начала, болела часто. Потому и сторожевать нанялся на приработок. Не думал даже. Сунулся ближе к койке, чувствуя, как стягивает кожу на лице. От одеяла уже огрызок остался, и железные спинки кровати раскалились. Вспыхнула хлопком подушка. Барна упал на колени, потом на живот, и зацепляющую щеколотку выволок из огненного мрака Девчонку со светлыми, скрученными от жара волосенками, совершенно безумным пустым взглядом, черную от копоти и сажи, во шметках тлеющей ночной сорочки. а <связь> Закричала она и забилась. В зрачках плескался огонь, а шалевший от ужаса ребёнок пытался вырваться и залезть обратно, и Барна, кляня себя последними словами, ударил. Худое тельце тут же обмякло сделавшись как дочкина тряпичная кукла. Где-то наверху лопнуло разом несколько окон, и огонь взвыл, бросаясь как зверь. Хорошо, что Теналк встать не успел. Только на четвереньке. И спиной почуял, как занялся специально надетый толстый овчинный тулуп. Крутанулся на спину, потом обратно, прикрывая дитя. Подхватил ее под острый локоть и так, ползком и волоком, в коридор. «Единый Боже! По небу хожен, в эмиру славен, в гневе ярен!» Бормотал Барна, пробираясь к задымлённой лестнице, отчаянно кашляя и уже почти ничего не видя и не соображая. Тряпку он потерял еще там, в спальне. И как теперь в дыму спускаться, было непонятно. Один Нави все равно надышался. «Отведи беды на всякий день и на всякий час. Стань с духом нашим, духом своим». Славить и серп класть после слова было не с руки. Одной он девчонку держал, другой — стену. Дёрнулся, обжёгшись оголившимся запястьем. И на пол загремело. Чан для воды, чтоб дети всякий раз на кухню не бегали. Значит, лестница справа. Была. Больше нет. Обрушилась разом. И пол под ногами просел. Барна кинулся в сторону — Там воспитательская и балкончик, если повезет. Повезло. Сюда огонь еще не добрался. Мешало плотно закупоренное узкое окно, но уже вот-вот. Стоило только рвануть на себя медную ручку, как за спиной, толкнув горячим воздухом дверь, заревела. Тынелк, прыгая, уже дурной был от дыма, и полуслепший от огня. А когда под спиной хрустнуло, испугался, что сломал. И сломал ему наставницей Тендесса короткоствольную, но разлапистую колючую багряную сливу, плоды, дающую кислые и мелкие, зато цветущую так, что даже у него барны где-то внутри тянуло и ёкало, как по молодости. И до чего сладким был воздух тут, снаружи, и холодным казался таким, словно и не летняя светлая ночь над Новым Ведоры, а зима где-нибудь в краю Лаэтине. Девочка захныкала и завозилась в руках. Глаза все еще плыли слезами и болели, так будто их вынуть пытались. Но Барна разглядел склонившееся над ним лицо дородной родной аготы, сменной няньки. Она вцепилась в тлеющий рукав тулупа и тащила его за этот тулуп прочь от полыхающего приюта. Жалко тренькнули окна первого этажа. Огненные щупы выстрелили наружу и вверх. С треском просела непонятно на чем державшаяся до сих пор крыша и сразу сделалась почти тихо. «Барна, ты Нелк?» Сквозь глухой шум и звон в левом ухе пробился голос одной из младших наставниц. «Дайте мне девочку, вы ее сейчас придушите!» Он, не глядя, сунул ребенка в протянутые руки и стал со стервенением сдирать себя прикипевший к спине тулуп и куртку и жилет, Перчатки снимал, выл. Не понять уже было, где его кожа, а где свиная. Кто-то лил ему воду на руки и заматывал смазанной заживляющей мазью холстиной. От резкого травяного запаха плакать хотелось. И он плакал. Дым все еще выходил слезами. М. Горло драло как сливовыми колючками, и он зашелся кашлем, пачкая повязки черным. И вязким. «Малая? Живая?» «Живая. И даже ожогов нет!» Ошеломленно воскликнула младшая наставница, пытающаяся напоить трясущуюся, как в припадке, девочку. «Вы просто чародей, Тенелк!» Навить тебя за язык, дурында!» От возмущения даже голос прорезался, и в ухе шуметь перестало. Чуть дальше голосили и хныкали, Бегали, суетились. Ругался кто-то. Единому взывал. Его помощью. Слава. И, наконец, завершая молитву, серп положил как следует. Пальцами вниз по переносице рукоять, а от подбородка слева направо полукругом над грудью — острие Вокруг заславили тоже. В разнобой, но это же не главное. Главное... А... Все успели, барка, все. Над кого? -то. И подошедшая Агота сунула в лицо кувшин с питьем. Наставник Илей, с Сариком и старшими парнями, даже архив успели вынести. Только куда нам теперь всем без крыши? Этот дом давно приют отдали. Больше века как. Но барна уже не слушал. Глядел на девчонку, что из огня выволок. И мерзко становилось у груди. Не светлые волосы. Тусклое серебро. Серая, будто седина. И сквозь это серое ухо торчит уголком. Знал он это эльфячье отродье. ее, и еще четырех таких. Кто их только в приют принял. Оставили бы на улице. И пусть выживают, как хотят. А лучше не выживают. И он ради этого едва живьём не сгорел. Единый, за что испытываешь? Чуть своих дочек с жёнкой не осиротил. «О, гнусь, эльфья!» Барна сплюнул под ноги вязкой черной слюной. Девчонка, вдруг обернувшаяся на его голос, дернулась, как он сам, когда зачан от воды зацепился. Привычно вжала голову в плечи и потянулась рукой к остаткам волос. Уши прятать. Что уж теперь. Прячь, не прячь, а все равно наружу вылезет. Тенелк кряхтя поднялся и, похрамывая, вскукожившихся от жара и сделавшихся сразу меньше ботинках, поковылял прочь от пожарища. Домой. Теперь работу ещё искать. Жалко. Удачное было место.